Гальдер вопросительно смотрит на фюрера. Обеспечил ли он уже свободное исследование войск и воинских грузов через территорию, контролируемую правительством Виши? Фюрер не только этого не обеспечил, но даже еще не договорился с Франко, желает ли тот воевать с англичанами. Нетерпеливым движением руки Фюрер дает понять начальнику генерального штаба, что он может продолжать, а лезть не в свое дело, ему нечего. Кроме боеприпасов необходимо доставить в Испанию и сами мартиры. Это еще 10 эшелонов. Кроме того, необходимо усилить береговую оборону хотя бы. Кадисы, Тарифа, судты и несколько других пунктов Испанского побережья – чтобы англичане не стерли их с лица земли. Для этого необходимо продать Испании тяжелые орудия береговой обороны, доставить эти орудия в Испанию, установить их на побережье и обеспечить личным составом. Это еще 40 эшелонов. В докладе Гальдера, который он читает ровным сухим голосом, сквозит вопрос, где взять все эти эшелоны, солдаты, боевую технику. И неужели фюрер думает, что столь масштабные приготовления не останутся незамеченными противник Тем более еще ничего не послано в Испанию ни через Францию, ни морем. А между тем, как, наверное, известно фюреру, сегодня греками захвачен Санти-Кваранто, одна из основных военно-морских баз Италии в Албании. Греки продолжают наступать по Приморскому шоссе, и итальянцы уже эвакуировали аригеро кастро греками захвачен лежащий на пути город Дельвино. Снова тысячи пленных и тонны захваченного военного снаряжения. Если так будет продолжаться, греки вскоре вторгнутся на территорию Италии и отрежут ее от Франции. или втянут войну правительство Виши, которая спит и видит, как бы разобраться с итальянцами. Английские конвои, накритые в Грецию, идут по расписанию, как пассажирские поезда. В Греции уже перелетело два английских авиаполка, и выгружается канадская дивизия. На все это Гальдер хотел бы обратить внимание фюрера. И именно поэтому вскакивает Гитлер, И следует как можно быстрее захватить Гибралтар. Под впечатлением этого захвата Греция изменит свои отношение к Англии. Если греки сами выставят англичан из своей страны, нам не придется нападать на Грецию. Исходя из этого, мы продолжаем поддерживать нормальные отношения с Грецией и являемся по отношению к ней воюющим государством. Все это помешает англичанам вторгнуться в Болгарию и Румынию. Подобная непоследовательность вывела Гальдера из себя, хотя внешне он это никак не проявил, лишь спросил у фюрера, следует ли понимать только что сказанные слова в том смысле, что операция Марита отменяется. Вместо ответа Гитлер, облокотившийся руками о стол, на котором расстелена карта западной части Средиземного моря, с некоторой торжественностью в голосе объявляет. Господа, я принял решение окончательно оккупировать Францию. Я имею в виду южную часть этой страны. По заключенному летом соглашение о перемирии Франции обязалась, если не помогать нам в наших военных усилиях, то и не мешать нам. Однако... Эта страна ведет себя в настоящее время так, как будто она не нападала на Германию и ее не постигла вполне справедливой возмездие. А потому я утвердил план операции «Аттила», разработанный по моему приказу в ОКВ. Генерал Йодль сейчас зачитает вам основные положения новой директивы, которая будет разослана по штабам в ближайшем будущем. Начальник штаба ОКВ Уже ставшего к этому времени личным штабом Гитлера, генерал Йодль своим трескучим голосом начал зачитывать проект операции от